По мере того, как Головин погружался в сборы, его легкое оцепенение проходило, и ему на смену приходил страх. Он сковывал и мешал точно оценивать необходимость тех или иных вещей. Всего Головин с собой захватить не мог, и требовалось принять решение, что взять, а что можно оставить без особого для себя ущерба. Учебные материалы, чипы с контрольными, спич-шпаргалки – это можно оставить. Таблетки-стимуляторы, таблетки-релаксанты для принятия после стимуляторов. Немного поколебавшись, Головин сгреб препараты и взял их с собой. Одежду брал всю, ее было не так много. Продукты тоже, коробочки из мягкого упаковочного пластика много места не занимали. Вот только запас воды, больше пяти литров, тащить все же с собой не стоило. Хватит и пары литров, остальное пусть достанется Фредди. В конце концов, он заслужил возможность выпить нормальной воды, а не перегнанной из бытовой водосодержащей жидкости. Со сборами Головин уложился в четверть часа, страх подстегивал его. Подхватив верхнюю одежду, он выскочил из блока, запер дверь на магнитный замок и поспешил на пожарную лестницу. Подниматься на четыре этажа в лифте не имело смысла, к тому же в лифтовом холле он боялся встретиться с теми, кто может прийти за ним. Дверь Стива Монтейна была открыта, и Головин вошел без стука. Хозяин сидел за столом и паял лазерным паяльником какую-то тонкую плату. «А, Марк, привет!» «Привет, Стивен!» — Я посижу у тебя, Фредди подожду. — Не вопрос, садись, — сказал Стивен и, сбросив со стула какую-то одежду на пол, придвинул его гостю. — Что у вас там за шухер на этаже был? Мне комрады рассказывали, — поинтересовался Стивен, продолжив паять. Изи веселый, хвост притащил. Копы его прямо у нас в блоке отмутузили, но почему-то не взяли. — Да кому он нужен? Есть дилеры и покрупнее. Скорее его с кем-то спутали, разобравшись, отказались брать. У копов тоже бардака хватает. — Это да, — согласился Головин. Так, за разговорами с хозяином комнаты он просидел около часа, пока к ним не поднялся вернувшийся Фредди. — Здорово, Стив. Чего ваяешь? — Блокиратор для суперсканера в Сабурбане. — Я уже два штрафа заплатил. Больше лениться нельзя. Они меня до банкротства доведут. — И как оно будет работать? — заинтересовался Фредди. — Предполагается, что будет включать функцию вездеход, и давать команду на форматирование микросектора с информацией о предъявителе. Круто! — восхитился Головин, и даже отчасти пожалел, что ему придется уехать, когда здесь готовится такая техническая революция. «Ну, успехов тебе, потом расскажешь, как сработало», — сказал Фредди, и они с Головиным вышли в коридор. Подождав, пока мимо пройдут два знакомых кадета, Фредди кивнул им, а потом достал из кармана карточку Головина и еще какой-то электронный пропуск. Вот тут все твои бабки – 10 315 квадра. И на этой карточке ты – Марк Головин. А вот этот пропуск – на Вильяма Гельца, мастера по ремонту магистралей высокого давления. Это зачем? Чтобы не узнали? Да, но дело не только в документах. Тебя на пропускном пункте просто по лицу срисовать могут. Поэтому ты пойдешь через служебный выход. Там совсем другая система проверки. И этот пропуск выдается структурами генеральной компании для своего обслуживающего персонала. Ух ты, как круто! И где ты такое взял? И самое главное, во сколько тебе это обошлось? Неважно. Я же говорил, что иногда помогаю собирать кое-какие железки для профессионалов. А они за это оказывают мне услуги. ты это сам все оформил? Согласие дал? Да, все отправил. И вот уже получил ссылку на мой проездной пакет. Головин продемонстрировал на экране диспетчера новые ссылки с подтверждением. «Ну и порядок. Тогда поехали вниз. Там тебя на углу уже такси поджидает». «Ух ты, как оперативно!» — воскликнул Головин, подхватывая свой рюкзак. «А ты не боишься, что мы этих встретим?» «Они уже были. Замок на нашей двери сломали. Увидели, что твоя комната причесана, и свалили». «У Городницкого спросили, где Марк Головин. Тот, не будь дурак, и ляпнул. Скорее всего, к бабе своей уехал с вещами. Те спрашивать, какой адрес бабы?» а тот руками развел, дескать, я-то откуда знаю. Так что тебя, я надеюсь, будут искать в городе у бабы. Ну, молодец, Городницкий, я его даже не видел в коридоре. Ну, а он тебя видел, стало быть. Молодец, я ему за это твою воду оставшуюся презентую. Эй, я хотел, чтобы она тебе досталась. Да ладно, я к самогонной привык.